Глава 12. Ночью прошла первая гроза, и теперь солнечные зайчики прыгали по лужам, рассыпались хрустальными бликами в дождевых каплях на земле и деревьях. После такого ливня, быстрого и теплого зелень яростно попёрла, словно и до растений дошла советская мода на соцсоревнование. Безоговорочным победителем в этой гонке оказались плодовые деревья, прямо на глазах расцветающие кружевной белой пеной. И еще одним ударником растительного соцсоревнования стали клумбы с тюльпанами и нарциссами, а вся лужайка у профилактория зажглась желтыми одуванчиками, и сахарный аромат цветочного меда смешивался с чопорным запахом хлорофила мокрой травы. Не знаю, то ли это радостное весеннее утро передало мне свой задор, то ли я устала переживать, но настроение было теплым, приподнято радостным. Сегодня я надела белую рубашку горшкова под серый сарафан, который присоветовала Вероничка Рудольфовна. Чуть подкрасив глаза и нанеся блеск на губы, я взъерошила отросший ёжик волос и, довольная собой, отправилась в депо «Монорельс», влившись в людской рабочий поток. В закутке кабинета уже пили чай жердей и фуфлыгина. Поливала вазоны из розовой пластмассовой лейки Максимова. Когда я вошла, все разговоры моментально смолкли. «Доброе утро!» — поздоровалась я. Мне не ответили, лишь Максимова то ли поперхнулась, то ли пробормотала «здрасте». В звенящей тишине я дошла до своего рабочего места, и мое радостное настроение сдулось, как воздушный шарик ослика Иа. Все бумаги на столе были залиты водой, чернила поплыли, и теперь разобрать слова на некоторых листах стало совершенно невозможно. «Что это?» — только и смогла выдавить я. Традиционно ответом меня не удостоили. «Товарищи, я спрашиваю, что это такое?» Уже громче повторила я. «У меня на столе все документы, залиты водой». «Где?» — невинным голосом вяло поинтересовалась Фуфлыгина и потянулась к банке с вареньем. «Галя, у нас что, вишневая опять закончилась?» «У меня на столе», — отчеканила я. «Ах, это!» — отмахнулась она, намазывая вареньем кусок булки. «Дуся цветочки поливала, может, случайно где брызнулась?» «В смысле случайно брызнулось?» — ошибал я. «Все документы испорчены. Это как понимать?» «А что вы так кричите?» — Жерди изволила повернуть ко мне голову и наставительно заметила, одновременно жуя пирожок с повидлом. «Не нужно разбрасывать служебные документы, где попало, не будет потом проблем». Максимова вообще промолчала, продолжая методично поливать вазоны. «Что значит, где попало?» — взорвалась я. «Бумаги лежали на моем рабочем столе. Их залили водой. Это следует понимать как умышленное вредительство». «Что за крики с Входная дверь распахнулась, и появилась сияющая Лактюшкина. «Здравствуйте, девоньки!» Девоньки принялись на наперебой сюсюкать. «Доброе утречко, Феодосия Васильевна!» Лучезарно пропела Фуфлыгина. «Здравствуйте, здравствуйте!» Расцвела улыбкой жердей. «Вам чайку налить?» Мне вчера чебрец с села передали такой прям душистый, и пирожки с повидлом есть, еще теплые. И даже Максимова присоединилась к общему хору и вполне член раздельно поздоровалась. А я иду такое по коридору, вдруг слышу шум и думаю, что тут стряслось? весело сказала Лактюшкина и пошутила. Землетрясение или цунами. Все с готовностью захихикали. До Горшкова опять клоки устраивает! пожаловалась Журдей и шумно отхлебнула из чашки. «Дуська цветы поливала, водой брызнула, так мы теперь вынуждены с самого утра недовольство слушать». «Лидия Степановна», — ледяным тоном обратилась ко мне Лактюшкина, вешая плащ в шкаф. «Вам следует уяснить. У нас сложился хороший дружный коллектив, и нам не нужно здесь устраивать регулярные скандалы». «Феодосия Васильевна», — чуть не скрипнула зубами я, — «все мои документы на столе умышленно залиты водой. Информация уничтожена». От моего вопроса коллеги отмахнулись. Я сейчас вызываю комиссию и будем составлять акт. «Какой еще акт?» Чуть не подавилась пирожком жердей и даже отставила чашку, а Максимова шумно всхлипнула. «Подожди, Галя», — остановила ее Локтюшкина. «Никто никакого акта составлять не будет, просто потому что я не позволю». «В смысле не позволю? Меня аж затрясло от такой явной наглости. То есть коллеги нагадили, а вы собираетесь покрывать все это?» «Так вас понимать, Феодосия Васильевна». «Что значит «нагадили»?» — взвизгнула Жердей. «Выбирайте выражение Горшкова». «Галя, подожди», — я сказала, — рыкнула Локтюшкина. «Лидия Степановна, вина здесь только ваша. На этом столе у нас всегда обрызгивают вазоны, много лет подряд. Поэтому незачем было оставлять документы. Сами разбрасываете, а потом крайних ищете. Откуда Дуся может знать, что вы там разложили? Важные документы хранятся в сейфе». «А сказать мне, что мой стол у вас используется для полива вазонов, было нельзя?» У меня не было слов. «А вы не спрашивали?» – пожала плечами Локтюшкина и повернулась к жердей. «С чабрецом чай я люблю, Галя. А вишневое варенье еще осталось?» Коллеги принялись пить чай, весело обсуждая что-то. А я осталась как дура стоять над залитым столом, понимая, что этот раунд я проиграла. И злорадный взгляд Максимовой – подтвердил, что это только начало. Примерно через 20 минут появилась базилюк, потная, с одышкой. «А я только с рынка! Такое сало отхватила!» Прямо с порога принялась хвастать она, зайдя в закуток, где все уже допивали чай. «Вот, взяла вам попробовать». Она развернула газету, и все пространство моментально окутала облако, удушающее чесночного духа. «Ой, отрежь мне кусочек!» — захлопала в ладоши жердей. «Копчёное?» — упавшим голосом поинтересовалась Лактюшкина. «Хочу, но мне с моим желчином нельзя». «Да нет, маринованное. Я у одной женщины всегда беру», — пояснила Базилюк. «Вам с прорезью или с другой стороны резать?» «А мне режь побольше», — заявила Фуфлыгина. «Очень уж я такое сало люблю». «Дусь, иди сало пробовать», — позвала она Максимову, которую участие в чаепитии не принимала, и в это время сидела за столом и что-то читала. Максимова, не отрываясь от чтения, что-то вякнула. Очевидно, это был отрицательный ответ. «А что это ты там так внимательно читаешь?» заинтересовался Ожердей, выглянув из-за кутка и обдав меня чесночным запахом изо рта. «Сонник!» — буркнула Максимова. «Ой, а глянь, что значит, если мертвые утки снятся!» Сразу включилась Фуфлыгина. «Снится мне, что иду я такая по полю, и тут из-под ног одна утка вылетела, другая. Я поворачиваю в сторону... И наступила на третью. Смотрю, она совсем мертвая лежит. И из клюва язык такой вывалился. «Утка, летящая к добру», — прочитала Максимова. «А если плавающие к переменам?» «О мертвых утках здесь не написано». «А моя бабушка всегда говорила, что мертвая птица к улучшению в жизни», — авторитетно сообщила Жердей. «Дуся, а глянь, что значит, если приснилась красивая такая поляна? Ужас прям какая красивая! В цветах вся!» И на ней кони пасутся. И еще там хоронили кого-то. Ответить Максимовой помешало явление репетун. Она появилась благоухая какими-то сладко-приторными духами. В лучах утреннего солнца ее лицо было похоже на печеное яблоко. «Девочки, мне помаду «Динтерс» передали. Будете смотреть?» Она вывалила несколько тюбиков белого и коричневого цвета с золотыми буквами на стол. «Перламутровая. Есть три оттенка. Просят недорого». А на следующей неделе обещали тени. Девочки моментально бросили пить чай и принялись рассматривать помады. Чесночный дух, казалось, пропитал уже всю комнату, перемешался с приторной липкостью духов репетун, и вонь получилась такая, что я задыхалась. Не выдержав, я открыла форточку чуть проветрить. «Лидия Степановна, закройте окно!» — потребовала жердий. «Я хочу проветрить, дышать нечем», — ответила я. «Вы что, хотите, чтобы мы все заболели?» — возмутилась Базилюк. «Я не переношу сквозняки!» — поддакнула Фуфлыгина, подошла к окну и захлопнула его со стуком. «Блин, я даже не знаю, как на все это реагировать». Еле-еле дотерпев до обеда, я с облегчением вышла на свежий весенний воздух. После вонищи в кабинете аппетит совсем пропал, и я решила сбегать на квартиру, глянуть, что там мои нанятые уборщицы уже сделали». Квартира порадовала, сияла чистотой и свежестью, мусор был выметен, остатки обоев из зелёнкой со стен ободрены, щели замазаны, а потолки побелены. Даже куски побитой сантехники они вынесли в мусорку, хоть я и не просила. Женщин, что делали ремонт, у меня было трое. Они работали уборщицами цехов и подрабатывали мелким ремонтом квартир. В городе промышленных объектов было достаточно, и конкуренция среди таких вот рабочих бригад была огромная. Поэтому на мою просьбу с ремонтом они откликнулись с радостью. У одной из женщин муж был электрик, и вопрос с проводкой мы уладили быстро. Теперь осталось поклеить обои, их сперва нужно купить, поменять паркет и решить вопрос с окнами и сантехникой. Вроде спектр работ большой, но оклеить стены вызывались те же работницы. Осталось найти обои. В магазинах выбор был небольшой, и расцветочки не впечатляли. Нужно будет сходить к Левтине Никитишне, вдруг что подскажет. Я уже собралась было уходить, скоро обеденный перерыв закончится, как одна из работающих у меня женщин, тетя Варя, вышла из большой комнаты, где добеливали потолок, держа в руке раздувшуюся сетку-авоську. «Лида, глянь!» — она протянула ее мне. «Игрушки вот остались, мы не стали выбрасывать?» В авоську была напихана всякая всячина, какие-то свертки, в сероватой обёрточной бумаге, растрёпанные книжки с картинками, размалёванные фломастерами мячик, новогодняя маска снегурочки, а сверху выглядывала плюшевая мордочка из истрёпанного и почему-то зеленого зайца с единственным рваным ухом. Светкины игрушки. Ольга даже и забирать не стала. Подумала я, а вслух сказала. «Оставьте их здесь. И спасибо, что не выбросили». На работу я бежала уже в менее лучезарном настроении. Ни солнышко не радовало, ни расцветающая на глазах улицы, ни тот факт, что ремонт квартиры хоть и помалу, но движется. У разрисованной пингвинами тележки с эскимо народу почти не было. Я не пообедала, поэтому быстро, отстояв небольшую очередь, получила заветный вафельный стаканчик со сливочным мороженым. Слизнув немного сладкого холода, аж замерла от восторга и наслаждения. Вкус детства. В моем времени такое уже не делают. За последние годы я перепробовала разные сорта, даже очень дорогие, в шикарных европейских ресторанах, но, может, именно ради этого бесхитростного, молочного вкуса, и стоило сюда попасть. Не выдержав, я вернулась и купила еще один стаканчик. Да, вот такая я обжора. Настроение чуть улучшилось, и я вошла в контору Депо Монорельс, улыбаясь. Внутренне собравшись, я приготовилась к очередному раунду с милым бабским коллективом. Но его не случилось, я была перехвачена Гиржевой и отправлена давать объявление в газету. Собственно говоря, это была ее работа, но ей тащиться было лень, особенно на такой высоты каблуках. А мне как раз нужен был повод, чтобы заглянуть в пару мест по своим делам. Первонаперво я заскочила на почту и отбила телеграмму такого содержания. «Приехать не смогу, лечусь, целую, Лида». «Ну а что? Я же не наврала. В профилактории я прохожу лечение. Профилактическое, но ведь лечение — это кто угодно подтвердит. А приехать не смогу. Во-первых, у меня ремонт, и его нужно делать быстро и срочно. Во-вторых, Лидочкины родители лично мне — чужие люди. Судя по тому, в какой истории оказалась Лида, советами ее родители особо не поддерживают». Судя по материальному положению Лидочки, ей и копейка от них явно не перепадает. Кроме того, двум пожилым людям картошки нужно не так уж и много. Сами могут справиться. А если вызывают Лиду в качестве раб силы, однозначно копают картошку или на продажу, или еще для кого-то, так зачем я буду тратить время и силы? Не вижу смысла. Да, может быть, потом, когда-нибудь позже, когда отойду от стресса из-за попадания в другой мир и привыкну, эти люди станут для меня родными. Ну и решать вопрос с ними я буду именно тогда. А пока так. На полученной мною телеграмме сверху был обратный адрес. То есть только название, района и деревни, улицы и номера дома не было. Но в селе и так все друг друга знают, если моя память мне не изменяет. Довольная, что отмазалась, хоть и временно, но тем не менее. Второй забег я решила совершить после выполнения задания Гиржевой. Если успею. До типографии было далековато, пришлось проехать три остановки на автобусе. Зато хоть эту часть города рассмотрела. Здание типографии, как и профилактории, находилось в дебрях неухоженных елей и старых тополей. Очевидно для того, чтобы деревья заглушали стук из печатного цеха и лязг из брошюровочно-переплетного. Чтобы попасть внутрь, нужно было пройти через хозяйственный двор, на который как раз выкатили три гигантские катушки. Над входом в здание висел транспарант. «Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор» — Владимир Ильич Ленин. Сама же «Газета вперед, судя по всему, находилась в правом крыле, отделанном более авантажными, чем в основном здании, панелями. Туда я и повернула. Поплутав по коридорам с паркетными полами из темного дуба, я внезапно вынырнула в большой светлый холл, щедро заставленный чахлыми фикусами. Покрутив головой, я поискала, у кого бы спросить, где находится нужный мне кабинет. Но сотрудники газеты столь стремительно порхали, словно вместе с темно-синими нарукавниками им всем заодно выдали еще и крылатые сандалии Гермеса, поэтому выловить хоть кого-нибудь не представлялось возможным. Добавок все они взбодораженно тараторили, с жаром что-то выкрикивали, взволнованно хохотали, яростно ругались, причем все это громко, шумно и одновременно. Через полминуты я подумала, что мой бедный мозг взорвется». Растерянная, я уже хотела идти искать вахтера, когда вдруг заметила знакомое лицо. Плотный, импозантный человек в хорошо сидящем явно импортном костюме неспешно шел по коридору. Вокруг него суетились, велись какие-то нервные дерганые человечки. Поминутно кто-то подбегал, подсовывал лист или даже папку. Важный человек на ходу подписывал, не прерывая разговоры с длинным, нескладным гражданином, с нервно дергающимся кадыком и в синем вельветовом пиджаке. Поравнявшись со мной, важный человек чуть повернул голову. Блеснула дорогая оправа очков, и я вдруг узнала своего нового соседа и старшего по подъезду на улице Ворошилова. «Иван Тимофеевич!» — обрадованно воскликнула я. Человек повернул голову и узнал меня. «Лидия Степановна!» — взмахом руки он остановил поток сознания Длинного и улыбнулся мне. «Какими судьбами?» «Да вот, я кратко рассказала, что привело меня сюда». «Вадим Станиславович, найдите Нинель, пожалуйста», — велел Иван Тимофеевич и добавил. «Пусть сделает объявление. В этот номер». «Но набор уже сверстен», — промямлил длинный и укоризненно зыркнул на меня. «Ничего страшного. Четвертая страница. Там вполне можно ужать на одну колонку статью провести с полей колхоза Октябрь», — отмахнулся мой сосед. «И пусть Нинель зайдет, занесет квитанции. А мы с Лидией Степановной пока побудем у меня». Он улыбнулся мне. Прошу, Лидия Степановна, я очутилась в огромном кабинете, обставленном в псевдоколониальном стиле. Судя по обстановке, хозяин явно любил все эдакое да чтобы ого-го и ух. Во всяком случае, и чучелы медведя, и огромные матрешки, и шкуры росомахи на стене явно свидетельствовали не об эскетизме. Антураж! отмахнулся Иван Тимофеевич, заметив мой интерес. Делегации принимаем, в том числе иностранные, этнографии и все такое. Я вежливо покивала. «Рассказывайте», — велел Иван Тимофеевич, усаживаясь в мягкое кресло и предложив мне присесть на другое у чайного столика. «Чай, кофе. У меня есть прекрасный бразильский кофе. Один коллега привез, недавно только вернулся. Ездил в бассейн реки Арагуя писать репортажи о партизанской войне против военного режима». «Здорово», — заинтересовалась я. «Да», — воодушевленно подхватил Иван Тимофеевич. «Такой материал интересный, целый цикл статей будет». «Вот бы организовать встречу такого человека с нашими работниками», — моментально закинула удочку я. «На общественных началах, естественно». «Вы же в ДПО «Монорельс» работаете?» — уточнил Иван Тимофеевич и призадумался. «Да, именно так», — кивнула я. «Подумайте, Иван Тимофеевич. Как всем может быть хорошо. Вы организуете встречу вашего журналиста с народом, обеспечиваете очное просвещение рабочих масс, а для наших рабочих это прекрасная возможность значительно повысить свою политграмотность, плюс какой материал может получиться о тесном взаимодействии работников культуры и производства». «А мне лишние баллы в глазах руководства за организацию такой встречи», — подумала я. «Мы подумаем, подумаем», — кивнул Иван Тимофеевич. Но, судя по загоревшимся глазам, моя идейка легла на плодородную почву. «Я вам потом сообщу. Вы, кстати, когда уже к нам переезжаете?» «Через пару дней, если ничего не помешает», — Пожал плечами я. «Ремонт потихоньку делаю. Надеюсь, успею хоть что-то. Кстати, шум вам и соседям не мешает?» «Да нет же, все тихо и аккуратно», — заверил меня сосед. «Все бы так себя вели». Мы еще немного поболтали, но пришла Нинелли с моими квитанциями. Кстати, уверенная в себе дама довольно элегантного возраста. И я отбыла горячо, поблагодарив гостеприимного соседа за заботу. Так как в газете я отстрелялась довольно быстро, то у меня еще оставалось время для своих дел. Талоны, что любезно выдал мне Лев Юрьевич для приобретения обоев, оказались универсальными, то есть можно было затариться на определенную сумму в спецмагазине. Вот туда я и направилась». Спецмагазина как такового не было. Точнее, он был, но совершенно не такой, как я себе его представляла. Я вошла в обычный магазин, а затем меня провели в подвальное помещение, а точнее катакомбы. Мы шли по длинному коридору и, наконец, попали на огромный не то склад, не то бункер. Чего там только не было, в том числе и не относящегося к строительству». целые штабеля ящиков с дефицитными товарами. У меня от такого разнообразия глаза разбежались, поэтому я не устояла и совершенно бездумно и непоследовательно потратила все выданные милейшим Львом Юрьевичем талоны на дефицит». В результате у меня появился флакон французских духов, черная магия, увы, но других не было, польская небесно-голубая куртка-ветровка, джинсы и югославские полукроссовки. Про обои я даже думать забыла. Решила, что куплю самые простые. Если повезет, однотонные в обычном магазине. Этим и ограничусь. Также удалось приобрести, уже не за талоны, а за деньги, но продали, четыре банки краски, корабельной, три белого цвета и одну персикового. Если смешать, получится нежный нюдовый тон. Если не получится найти нейтральные обои, покрашу стены краской. Краску я успела отнести на Ворошилова и довольно и придовольная вернулась на работу перед самым гудком. Отчиталась Гиржевой, что объявления будут в ближайшем номере, чем ввергла ее в немалое изумление. Заскочила в кабинет, подрев гудка, схватила сумочку и отправилась в профилакторий. Сегодня я должна прочитать там лекцию. И название моей лекции будет такое "Как дожить до 96 лет?»